Глава одиннадцатая. Разговор с Джошем. Джош выглядел гораздо хуже, чем я его помнил. Он ушел молодым, цветущим парнем, пусть и с небольшим лишним весом, но теперь выглядел ничуть не моложе той же своей сестры, продолжавшей стареть Клем. Все-таки, когда он умер, всех этих профилактических парфюмерных штучек и спасающей от разложения медицины почти и не было. Эта индустрия еще только начиналась. Слава богу, утопленникам он пробыл недолго, около недели, а то вообще жутко представить, во что превратилась бы его физиономия, да и всё остальное тело. Квартирка, в которой жил Джош, была ему под стать, и снаружи, и внутри, настоящие трущобы окраин зомби-гетто. Тоже в своём смысле когда-то умершее жильё. Короче, был бы Джош жив и проживая он хоть в центре Манхэттена, сомневаюсь, что внутри любого его жилища было бы больше порядка. Джеррими, заходи, дружище, чертовски рад тебя видеть. Лучший друг брата встретил меня радушно и тут же открыл по этому поводу очередную. Ещё из прихожей я увидел несколько пустых бутылок, было разбросано по его квартире бутылку виски. За виски, разумеется, необыкновенного. Обыкновенные, как вы знаете, жжут за бокам кишки, от чего они распадаются еще быстрее. После дружелюбных, необязательных и без содержательных расспросов о том, кто как поживает, я перешел наконец к той единственной теме, которая по-настоящему меня волновала. Расскажи мне о вашей поездке в Индиану, Джош, попросил я. Джош застыл в недоумении. Ты думаешь, я что-то помню теми мозгами, которые остались? Напрягись. Окей. Он погладил себя по скрывающему и поплывшей от разложения подбородок бородке. Это была большая поездка на неделю. Смотались до Индианы и обратно. Что ещё ты хочешь знать? У Ричарда угнали машину? Да, подтвердил Джош. Ещё по пути туда мы заезжали закупиться в молл, и её увели со стоянки. Что дальше? Ничего. Мы заявили об угоне и поехали на матч на моей. На ней же вернулись потом домой. Джош отвечал уверенно. Я решил спросить прямо, что случилось в Индиане. Да ничего, Джош всплеснул руками. Посмотрели матч, отпраздовали победу и погнали домой. Машину так и не нашли, кажется, нет. Скажи, а почему ты вдруг заинтересовался этой поездкой? Я достал фотографии, один комплект. Положил его перед Джошем на замызганный, заваленный брошюрами центра ресоργенции журнальный столик. Посмотри. Он взял снимки в руки, на лице тут же отразилось недоумение. "Опа, откуда они у тебя, Джей? Клем сказала, что нашла среди твоих вещей. Как я понимаю, они с той самой поездки. Наверное", нахмурись он продолжил рассматривать фотографии. "Я плохо помню. Я вынул фотографии с подписью, я хранил её отдельно и показал Джошу. Пожалуйста, вспомни, кто мог оставить такую подпись. Понятия не имею". Зомби не умеют ни краснеть, ни бледнеть. Волосы дыбом у них тоже не становятся. Но глаза, глаза не спрячешь. Что-то мелькнуло в мёртвых зрачках Джоша, я был в этом уверен. Хотя, может, он просто окосел. Квиски за время нашей беседы он приложился раз пять, не меньше. Я нашёл точно такие же снимки и у Ричарда, сказал я. И эта фотография у него подписана теми же словами. Джош был в растерянности. Это я не знаю. Кажется, мы фоткались возле мотеля по дороге в Индиану. Больше вово не помню. Джей, браток, постой, мне надо отлить. Если не сделаю этого сейчас, боюсь, за ночь снова натечет. Джош вышел в уборную. Подробно останавливаться на особенностях выделительной системы ресургентов не зачем. Но да, их перистальтика работала совсем не так, как у живых. пища и жидкости почти не переваривались и не усваивались, поэтому, кстати, не воняли, но при переполнении организма могли доставить неприятности в виде большой утренней лужи. Джош отсутствовал минут 10. Я за это время осмотрел его жилище, ещё раз убедившись, что в определённом смысле люди после смерти остаются теми, кем были при жизни. Джош сохранил статус злоупотребляющий алкоголем свиньи, если что. Ну, так и не вспомнил, спросил я вернувшегося из уборной хозяина квартиры. Нет, Джей. Понятия не имею, о чём ты говоришь, ответил Джош. Но я многого не помню. Я же ресоргиент, не забывай. Провалы в памяти у нас обычное дело. Это было правдой. Ричард умер всего через месяц после этой поездки, решил я поразмышлять вслух. Мне кажется, что это угроза. Его убили. Джеррими, я уверен в этом. Я наклонился к нему ближе и заглянул в самые глаза. Что случилось в Индии, Джош? Расскажи мне как друг, как друг Ричарда, как его побратим. Я прошу тебя. Джош опустил глаза, не выдержав. Он шмыгнул носом, налил себе пол стакана виски и выпил его, словно воду. Во всем виноваты эти блядские рейды, сказал он наконец и замолчал, закусив губу. Я ждал, когда он продолжит. Мы всегда были по уши в крови после них. Многие приезжали домой прямо так, но не твой брат. Он требовал, чтобы мы, какими бы ни были умотанными за ночь, всегда заезжали на ручей. Там мы смывали кровь зомбаков со своей одежды, с тела и оружия. Чёрт побери, Джеррими, иногда нам приходилось драить всю машину. Отмыть её дома в гараже было куда проще, но твой брат требовал этого. И ты знаешь Ричарда, спорить с ним не имело смысла. Это было его мнение, и точка. Он он не хотел, чтобы ты видел всё это. Это правда. Я никогда не видел своего брата с окровавленной бейсбольной битой или дробовиком в руках. Он просто уходил, созвонившись с Джошем или Стенли, а потом возвращался, как правило, под утро, усталый, но всё равно улыбчивый и полный сил, которых у него всегда хватало, чтобы сказать что-то приветливое мне, маме и встречающим своего сына Кроуфилдом. На плече его куртки красовалась эмблема стражи жизни. Вот и всё, что выдавало в нём истребителя, как я это помнил. Не понимаю, Джош, я действительно не мог понять, о чём ты и говоришь. Причём тут рейды и поездка в Индиану? Не причём, ответил Джош, всхлипнув. Тут я понял, что совершил ошибку, дав ему напиться. Джей, парень, Ричард поехал мозгами от всего этого. Что? Что ты имеешь в виду? Как только на наши отряды стали гнать, говорить, что зомбари имеют чувства, право на жизнь и так далее, Джош уронил стакан из-под виски на пол. Ричард слишком близко это все воспринял. Он страшно переживал и не смог с этим справиться. Что за чушь ты несешь? Я разозлился. Пьяные слезы Джоша было уже не остановить. О, если бы ты видел, что мы вытворяли на этих рейдах, ты бы так не говорил. Иногда я и сам жалею, что не поступил как твой брат. Но фотографии, Джош, откуда они? Откуда на них эта угроза? Я не знаю. Оставь меня в покое. Джош, окончательно объянив и расклеившись, неуклюже улёкся на продавленный, заскрипевший под его тушей диван. Я пустил в ход последний козырь. Послушай, Джош, а может, и ты умер не случайно? Не мог ли кто-то и тебя, и Ричарда Глупости, перебил Джош с дивана. Про Ричарда ничего не скажу, меня в его комнате не было, но вот свою смерть помню отлично. Я утонул, Джеррими, пьяный в сопли, упал, когда рыбачил с пристани. Штанина зацепилась за скобу на сваяе. До сих пор перед глазами мальки, наблюдавшие, как я отдаю концы, прямо у них на глазах. У меня остался последний вопрос к Джошу, и я его задал. Я хотел бы поговорить с Милли. Не знаешь, где она? Прости, Джей, и тут не помогу. С сожалением развел руками Джош. Он с трудом сел и снова схватился за бутылку. За Ричарда. Он высоко поднял стакан, половину из него расплескав. Упокой господь его душу и души всех, кого мы с ним угробили. Оставив пьяного, рыдающего от нахлынувших воспоминаний Джоша, я покинул его убогую выделенную государством З-квартирку. Я умею давить на людей. Я коп. Но не любой из моментов удачен для давления. Желательно хотя бы в общих чертах понимать, что ты от этого выиграешь. Говоря конкретнее, прямо сейчас я мог бы прижать Джоша к стенке и потребовать объяснений, какого чёрта он соврал, что не знает, как найти Милли. Пока он ходил отлить, я заглянул в его телефон. Он и Милли перебросились поздравлениями на её день рождения совсем недавно. Мало того, она достаточно подробно описала, где живёт и что нового происходит в её жизни. Что ты скрываешь, Джош? И в чём наврал мне ещё? Вот мои следующие к тебе вопросы, и я обязательно задам их тебе в своё время, после того, как поговорю с Милли. Судя по телефонному коду, она находилась в соседнем штате, и, конечно, я не поленюсь туда съездить.